Африканец по обыкновению шел размеренно и бесшумно. Дарветер заметил, что смуглые щеки чары загорелись жарким румянцем, как будто солнце, пропитавшее все тело женщины, внезапно выступило сквозь загорелую кожу. Мвен Мас равнодушно поклонился. «Я приведу Ренбоза. Он сидит там на камне». «Пойдемте к нему», — предложила Веда. И навстречу миику она убежала за аппаратами, «Чара, вы с нами?» Девушка покачала головой. «Идет мой повелитель. Солнце опустилось, и скоро начнется работа». «Тяжело позировать, наверное», — спросила Веда. «Это настоящий подвиг. Я не могла бы». и «Я думала, что не смогу». «Но если идея художника захватит, тогда сама вступаешь в творчество. Ищешь воплощение образа в собственном теле». Тысячи оттенков есть в каждом движении, в каждом изгибе. Ловить их, как улетающие звуки музыки. Чара, вы находка для художника». «Находка», — прервал Веду громкий бас, и «как я нашел ее!» «Невероятно!» Художник Корцан потряс высоко поднятым могучим кулаком. Его светлые волосы разлохматились на ветру, обветренное лицо покраснело. «Проводите нас, если есть время», — попросила Веда, — «и расскажите». Плохой я рассказчик, но это все равно интересно. Я интересуюсь реконструкцией разных расовых типов, бывших в древности, до самой ЭРМ. После успеха моей картины «Дочь Гондваны» я загорелся воссоздать другой расовый тип. Красота тела, лучшее выражение расы через поколение здоровой, чистой жизни. В каждой расе в древности была своя отточенность. Своя мера прекрасного, выработавшаяся еще в условиях дикого существования Так понимаем мы, художники, которых считают отстающими от вершин культуры Всегда считали, наверное, еще с пещер древнекаменного века Ну вот, я говорю не то Придумал я картину дочь Тетиса, иначе Средиземного моря «Меня поразило в мифах Древней Греции, Крита, Двуречии, Америки, Полинезии то, что боги выходили из моря. Что может быть чудесней эллинского мифа об Афродите, богине любви и красоты древних греков? Само имя Афродита Анадиамена, рожденная пеной, восставшая из моря, богиня, родившаяся из пены, оплодотворенной светом звезд над ночным морем, Какой народ придумал что-либо более поэтичное? Из звездного света и морской пены услышала Веда Конг шепот чары и украдкой взглянула на девушку. Твердый, будто вырезанный из дерева или из камня профиль чары говорил о древних народах. Маленький, прямой, чуть закругленный нос — Чуть покатый широкий лоб, сильный подбородок, а главное, большое расстояние от носа до уха, все характерные черты народов античного Средиземноморья были отражены в лице чары. Веда незаметно осмотрела ее с головы до ног и подумала, что все в ней немного слишком. Слишком гладкая кожа, слишком тонкая талия, слишком широкие бедра и держатся подчеркнуто прямо, От этого ее крепкая грудь слишком выдается. Может быть, художнику нужно именно такое сильно выраженное? Путь пересекла каменная гряда, и Веда изменила свое только что созданное представление. Чара Нанди необыкновенно легко перескакивала с камня на камень, будто танцуя. «В ней, безусловно, есть индийская кровь», — решила Веда. «Спрошу потом». «Чтобы создать дочь Тетиса», – продолжал художник, – «мне надо было сблизиться с морем, сродниться с ним. Ведь моя критянка, как Афродита, должна выйти из моря». Но так, чтобы всякий понял это, когда я собирался писать «Дочь Гондваны», я три года работал на лесной станции в экваториальной Африке. Создав картину, я поступил механиком на почтовый глиссер, И два года развозил почту по Атлантическому океану. Всем этим, знаете, рыболовным, белковым и солевым заводам, которые плавают там на гигантских металлических плотах. Однажды вечером я вел свою машину в Центральной Атлантике, на запад от Азор, где противотечение смыкается с северным течением. Там всегда ходят большие волны грядами, одна за другой, Мой глиссер то взметывался под низкие тучи То стремительно летел в провалы между волнами Винк ревел Я стоял на высоком мостике рядом с рулевым И вдруг Никогда не забуду